сумасшедшие деньги. Вся территория вместе с мормонской половиной не стоит и десяти тысяч, он же требует сто. потакать своей совести за сто тысяч долларов — это уж, извините, эгоизм чересчур неразумный. За такую сумму можно скупить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 правовладельца долины. Когда они вышли к воротам, там действительно уже дожидался запряженный экипаж. При первом взгляде на него Расту Петровичу показалось, что, подобно фениксу из пепла, возродился загубленный салон-вагон. Та же золотая эмблема со звездой, сияющая лаком стенки,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 Кто ж их выручит, если не мы с вами? Он крепко пожал Фандорину руку, потом вдруг улыбнулся и доверительно сказал. «Знаете, уезжал из России, не оглянулся и не был с тех пор ни разу. Всегда считал, где делаешь дело, там тебе и родина».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 Ее бросили, и все у нас замечательно. — А она пропадай, что ли? — Не будем преувеличивать собственную значимость, — ответил Раст Петрович с некоторым раздражением. Странное чувство, о котором говорила мистер Стар, было ему не вполне незнакомо.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 «Очень кстати», — все так же тихо сказал Маврикий Христофорович. «Это мисс Эшлин, дочка старого корка Каллигана, владельца Дрима Уэлли. Очевидно, приезжала в Круктаун за покупками, а теперь собирается домой на ранчо. Может быть, подвезете даму?»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 для соотечественников девушка наконец оборотилась лицом присела на корточки двумя руками покачала колесо проверяла мягкость рессор ценитель красоты масса таки впился в нее немигающим взглядом значит хорошенькая Разве что ради соотечественников, сухо молвил Фандорин. Но согласится ли мисс Каллиган сесть в карету к незнакомому мужчине?